Глава 7. Ловушка. Паутина гасила звуки, но все равно извне доносилось какое-то шуршание. Я сумрачно поглядел на торжествующего напарника. «Ты лучше скажи, умник!» Какого хрена нас здесь заперли? Если зона, предположим, на минутку собралась нас убить, достаточно было бросить всех этих мутантов, Шнобель растерянно топтался на месте. «Я что-то не врубаюсь, парни. Что происходит?» – признался он. «Ты впрямь думаешь, химик, что это зона?» «Нет», – обрубил я резче, чем собирался. «Какого хрена, Рома? Ты можешь себе представить, что обиженная на всех людей природа – Вдруг решила силами зоны уничтожить конкретно нас. За что? Почему именно нас? Зона не маньяк в подворотне, который нападает на первого прохожего. — А тетка в воде? — не сдавался пригорошня. — Говорящие мутанты, леший меня покусай. — Так я не один все это заметил, выходит. — Ты тоже видел? — оживился наемник. — Хотел было спросить, да подумал, с устатку мерещатся. «Да по правде боялся, что вы засмеете, или подумаете, что нарик!» Так это были не галлюцинации, я озабоченно потер лоб. «Несмотря на все эти странности, которые я не в силах объяснить, я не верю в одушевленную зону. Никита, мы сколько с тобой вместе ходим? Когда-нибудь ты замечал за зоной хоть малейший признак одушевленности?» «Нет, но...» «Никаких но!» «Ни разу ничего подобного не было!» «Поэтому повторюсь...» Я не верю, что нас вознамерилась убить сама зона. Стараясь показать, что разговор окончен, я сел и осмотрел ногу. Ничего серьезного, царапины, но кровит, надо бы перевязать. Я демонстративно занялся перевязкой ран. «Да ты вспомни!» – загорячился пригоршня, не считая, что уже все сказано. От возбуждения он вскочил и начал размахивать руками. Сначала псы эти пустоглазые на станции, потом верли око в неположенном месте, затем помойка нас заблудила, а экскаватор! Не путай теплое с мягким, это все явления разного порядка. Шнобель снял рюкзак, аккуратно положил на пол. «Может, нас пытаются не убить, а просто остановить? Ну, эти мутанты, они же не орали «умрите!» Чего там кабан пытался донести?» «Назад и крысы...» «Не ходите!» — вклинился Никита. Я покачал головой. «Сколько раз ходили этим путем? Ничего подобного!» «Выходит, дело в тебе, Рома. Что ты такого несешь?» Тот развел руками. «Да артефакты же! Ты ж сам список проверял, химик! На вон, можешь еще в рюкзак заглянуть, проверить!» Он стал расстегивать верхний клапан. «Не надо тут свое добро раскладывать», — поморщился я. «И вообще, думайте, как нам отсюда выбраться, а не почему мы сюда попали». «Ну, может, знание о том, как попали, помогло бы выбраться?» Наемник задумчиво застегнул клапан рюкзака. Я бросил взгляд в прямоугольное отверстие. Крысы по-прежнему плескались внизу, теснились, залезали друг на друга и на стены, подпрыгивали, тихо попискивая. «Не уверен». Никита выглянул в слуховое окно. Если бы удалось прорваться сквозь крысы паутину, сделали бы говноступы из досок и ушли по трясине. Дом-то на самом краю острова этого стоит, я заметил. Прекращай ерунду пороть, устало сказал я. И вовсе не ерунду, обиделся напарник. Если бы не крысы, он сделал шаг к отверстию. Ого, глянь только, что творят. Мы со Шнобелем тоже посмотрели. Крысы пытались создать башню из тел ровно под дырой в потолке, чтобы добраться до нас. Они настойчиво карабкались друг на друга, по спинам, по головам, и холмик крысиных тел все рос. Еще немного, и верхняя, подпрыгнув, заберется сюда. Пригрошня потянул из-за спины автомат. «И не думай!» – остановил я его. «Если ты их сейчас перестреляешь, то значительно облегчишь им задачу» никита почесал в затылке и верно а вообще крысы боятся огня мы можем сделать говноступы потом поджечь дом мутанты разбегутся и мы никита заткнись а да что такого возмутился он ты конечно старше в горячих точках бывал но у меня тоже кое какой опыт есть ц шнобель вы слышите мы заткнулись оба новострили уши Где-то снаружи по-прежнему что-то еле слышно шуршало, но звуки заглушала паутина до писк-крыс. «Показалось!» Наемник присел возле дыры, пошатал одну из подгнивших досок. Напрягшись, выломал ее из потолка. В руках у него оказалась доска длиной в полметра. Шнобель задумчиво покрутил обломок. «Пожалуй, могло бы получиться», – пробормотал он. «Привязать той же паутиной, а?» «Точно, Ромыч! Голова!» — обрадовался Пригорошня. «Не ты один химик способен выдумать, как спастись!» «Тихо! Теперь я услышал какой-то неясный шум снаружи, за паутиной!» «Что это?» Но Пригорошня уже загорел со своей идеей и вовсю отдирал доски, поддевая ножом шляпки гвоздей. Шнобель после недолгого колебания присоединился к нему. «Надо же что-то делать!» — пояснил он. «Деятели!» Я покачал головой. «По-вашему, выходит, чтобы прогнать крыс, надо поджечь дом. Но чтобы поджечь дом, надо спуститься, а там крысы. Вас это не смущает? И как вы достанете паутину?» Шнобель увлеченно обкрамсывал ножом доски. «Будем решать по мере поступления», — заявил он. «Что можем, то и будем решать». «Да». Мужиков накрыло, понял я. «Тоже своего рода реакция, вроде шока». Когда попадаешь в ситуацию, где есть очевидная угроза твоей жизни, но ты не способен себе реально помочь, есть две основные реакции. Или ты замираешь и тупо ждешь, что ситуация разрешится сама по себе. Или начинаешь делать хоть что-нибудь, просто чтобы не ждать тупо. В этом есть свой резон, но не очень большой. Это тактические выходы, а нужно мыслить стратегически, я считаю. Поэтому я вставил шнобеля с пригорошней посреди чертога монстрячить говноступы, как выразился Никита, и двинулся исследовать дом, попутно напряженно соображая. Очень мне не нравилась ситуация, в которую мы попали. Не в данный конкретный момент, хотя она и была очень опасной. А вся наша миссия. Не знаю, конечно, связаны ли все эти странности, случившиеся с нами, с целью нашего похода. Вряд ли. Однако странностей вправду хоть отбавляй. Мне хотелось обсудить их с пригорошней, только не в присутствии наемника. Но так как пока что не было возможности это сделать, приходилось самому раскладывать все по полочкам. Хотя что все? Почти ничего не было. К некоторому своему сожалению, я не мог отрицать некоторых вещей, вроде разговаривающих мутантов. Вернее, пытающихся издавать звуки, похожие на известные нам слова. Облачные буквы в небе – увы, видели все. Значит, зона, или будем рассуждать логически, кто-то или что-то с помощью средств зоны, в одушевленную природу, я по-прежнему не верю, увольте, пытался донести до нас некую мысль. Прочь, не ходите, уходите назад. Отсюда логически вытекает несколько вопросов. Во-первых, куда нас пытаются не пустить? Во-вторых, почему? В-третьих, кто или что, и в-четвертых, как? Как? Зона и всех разбери. И могли ли эти события быть нереальными, а, скажем, наведенной галлюцинацией? Кто-то распылил вокруг нас галлюциногенный газ или подсыпал в воду наркотик, вроде ЛСД, вызывающий видения, и потом как-то управлял этими видениями в нужном себе ключе. Такая версия кажется мне более правдоподобной. Но есть одно небольшое «но». Моих скудных знаний по психологии хватало, чтобы знать. Каждый галлюцинирует по-своему в собственных образах. А мы трое видели общие галлюцинации, что позволяет придать им статут фактов реальности. Здесь мы возвращаемся к первой версии. Итак, куда, почему, кто, как. После недолгого осмотра я пришел к выводу, что это рыбацкий домик, стоит на берегу. Одна комната, стационарной печи нет, в углу чердака сохранилась секция чугунной трубы, явно от буржуйки. В крыше трубы уже не было, и сквозь отверстие в шифере во время дождя заливала вода, поэтому доски чердака подмокли и подгнили, в домике давным-давно не жили. Внизу по-прежнему копошились крысы, уже по третьему разу пытаясь составить башню и добраться до нас. Я опять нарушил их планы прикладом калаша. В общем, результаты осмотра получились неутешительные. Никаких путей отступления, ничего, чтобы зацепиться и составить нормальный план побега. А торчать в этом коконе уже надоедало. Сколько мы тут? Наверное, около часа. Кокон такой глухой, выяснить, что за ним никакой возможности. Честно говоря, из-за этого меня даже нечто вроде клаустрофобии одолело. Только не боязливой, а такой агрессивной. Хотелось порвать паутину в клочья и развеять по ветру, а потом того, кто нам это устроил. Пригорошня со Шнобелем полезли на крышу добывать паутину. Заинтересовавшись, я последовал за ними. Как они собираются? Эти двое уже придумали. Мутанты оплели окружающие дом деревья, а затем сплели нечто вроде крышки на получившуюся банку с неровными стенками». Пауканы свою паутину смачивают специальным секретом для липкости. Крышка нашей банки состояла из нескольких слоев паутины. Деревья на болоте низкорослые, да еще паутина под собственным весом прогнулась. Так что висела она совсем невысоко. Пригорошня подбросил калаш, держа его за ремень. Автомат прилип. Никита потянул и вместе со стволом притянул и паутину. Вместе со Шнобелем... Они принялись отдирать от нее слой за слоем, радостно переговариваясь. «Послушайте», — попытался я их образумить. «Тут что-то нечисто. Давайте смотреть на пару шагов вперед. Если кто-то или что-то пытается нас остановить, умея управлять мутантами, то ваши говноступы не помогут. Стоит выбраться отсюда, и мы опять попадем». «Химик, примерь», — перебил пригорошня, протягивая нечто вроде «широкой лыжи». Два обломка доски, плотно обмотанные липкой паутиной. «Вы меня слушаете?» — я рассердился. Никто не успел ответить. Паутина в дальней части кокона взорвалась обрывками нитей. Огромное хитиновое лезвие несколькими движениями взрезали плотную сеть, и нашим потрясенным взором предстала гигантская верлиока под три метра ростом. Адская тварь лишь отдаленно напоминала богомола. Мутант стоял на четырех ногах, еще две пары торчали спереди, жуткие хитиновые пилы. Острые, как акульи зубы, они легко распороли толстенную, слипшуюся в клейкую массу паутину. Из всех сочленений торчали хитиновые шипы, и такие же шипы, даже длиннее, покрывали спиной панцирь. Тварь завращала черными пустыми глазами и раскрыла пасть. Нестерпимый, на грани ультразвука визг пробуравил воздух и наши барабанные перепонки. Мы повалились на ломке шифер, зажимая уши. Верлёка двинулась к дому, хищно шевеля ногами. Шипы на сочленениях кровожадно подрагивали. Приподняв голову, я обнаружил, что на некоторые насажены пауканы. Видно, не успели убежать. Похоже, мутант не брезгует и своими. Двигалась она на удивление быстро. Через мгновение Верлиока была у дома. Мы не успели испугаться. Взметнулись передние ноги, и в воздух полетели осколки из кромсаного шифера и досок. Пытаясь добраться до нас, Верлиока рубила крышу, кроша ее, как камнедробилка известняк. «Сматываемся!» Не помню, кто это закричал. Может, даже я. Пилы мелькали перед нами, в лицо летела шиферная крошка. Это не Хитин. Хитин бы уже не выдержал. Мы развернулись и побежали вверх по скату, спасаясь от смертоносной молотилки. Первым перевалил через гребень крыши пригорошня. Он не успел затормозить, нога соскользнула. Никита взмахнул руками и упал в дыру, черневшую посреди ската. Я присел, цепившись в гребень. Крыша сотрясалась под ударами верлиоки. Стоявший ближе всех к краю крыши Шнобель потерял равновесие. Кусок шифера, под которым лопнула подгнившая стропила, сломался И наемник рухнул на чердак, оттуда донес его крик. Еще несколько рубящих ударов, и мутант обнаружил, что жертвы исчезли из поля его зрения. Верлиока остановилась, занеся передние ноги пилы, завертела башкой. Черный зрачок в единственном глазу задвигался, сканируя пространство, и задергались усики-локаторы. Я немного сполз по скату, заглянул в дыру. «Что у вас?» На чердаке было темно, и я ничего не увидел. Затем послышалось шевеление и голос пригорошни. «Ромыч, ты где?» С другого конца чердака донеслась приглушенная ругань. «Завалило обломками», — разобрал я. Усики-верлёки задрожали, словно приняли сигнал. Башка мутанта стала поворачиваться на голоса. «Химик, отвлеки её! Я Ромыча вытащу! Ему ногу привалило!» — попросил Никита. «Слышал, сделаю!» Отозвался я и пополз обратно, перетаскивая калаш на грудь, и замер, едва не свалившись с крыши. На меня смотрел огромный влажный глаз, черный зрачок ходил кругами, рассматривая меня. Как быстро и тихо эта тварь двигается. Я дернул ствол, но верлиока уже была на противоположной стороне дома у проделанной ею же дыры и заглядывала туда, словно выбирая жертву. Судя по звукам, Никита нашел Шнобеля и освобождалась под обломков. Усики-верлиоки хищно задвигались, ее жвала раздвинулись, тварь склонилась над искромсанной в решетон нижней частью ската. Я вскочил, поднимаясь, стволы целясь, но тут темноту чердака под верлиокой распорола вспышка. «На, гнида!» — крикнул Шнобель. «Раз, два, три!» Одна за другой три пули вошли в огромный глаз. Отпрыгнув, Тварь заверещала, задрав башку к небу и раззевая пасть. Ворсинки между жвалами затрепетали. Я заметил, что тонкая шея мутанта защищена хитиновыми или что это такое на самом деле пластинами. Чувствуя облегчение, я выпрямился. Ну все, верлек конец. Глаз – самое уязвимое ее место. Сейчас эта тварь сдохнет. Но мутант и не думал подыхать. Наоравшись так, что мы чуть не оглохли, Верлиока бросилась мстить. Потеря глаза не сильно испортила ее скорость и координацию. Тварь крутилась вокруг дома, иногда нанося сильные удары по крыше и стенам, с каждым ударом выбивая фонтан щепок и осколков шифера. Рыбацкий домик содрогался до основания. Я крутился за ней, едва держась на ногах, и стрелял по мутанту короткими очередями. Все зря. Или не попадал вообще, или пули застревали в толстом хитиновом... Ну или что это, панцире? Расстреляв один магазин, я перезарядился, но второй закончился еще быстрее. «Берегись!» — крикнул я, когда верлёка вернулась к проломанному ею отверстию и попыталась всунуть туда свои пилы. «Химик! Ромыч ногу повредил! Я бинтую! Держи её!» — закричал снизу пригорошня. «Вот чёрт! Пули её не берут! Может, попробовать что посильнее?» Я сдёрнул с пояса гранату, выдернул чеку и швырнул гранату в мутанта. Тварь уклонилась, вернее, именно в этот момент ей приспичило извернуться, чтобы глубже просунуть ногу в дыру на чердак. Граната упала немного в стороне и взорвалась. Я успел пригнуться, уши заложило, и я пропустил новый, еще более сильный визг к Когда я приподнялся, то увидел, что тварюгу посекло осколками. Панцирь в нескольких местах сочится зеленоватой жижей, Кое-где торчат перекореженные куски металла, как будто Верлиока вдруг отрастила себе новые шипы, а еще она отломала себе лапу. В первый момент мутант замер, согнувшись, выставив далеко в сторону изогнутую ногу, острейший крюк на конце которой остался засунутым в отверстие в крыше. Тут атаковали крысы, выжидавшие удобного момента под опутанными паутиной деревьями. Они бросились на верлеоку, захлестнули мутанта волной, но не стали нападать на нее. Они карабкались по ней, держась цепкими лапками, и затем перепрыгивали на крышу. Ф, «Вот черт!» — я защелкнул предпоследний магазин и стал стрелять по бегущим ко мне крысам. Глаза у них были пустые, без агрессии. Не сами бежали. Чья-то воля вела их. «Только чья?» Часть крыс бросилась на чердак сквозь проломанное верлеокое отверстие. С чердака понеслись ругательства и почти сразу выстрелы. Замершая на момент верлеока разморозилась с оглушающим, сбивающим с ног визгом. Она дернулась с очленения правой верхней передней ноги, с громким хрустом сломалась. Нога осталась торчать, как толстая антенна. Оставшиеся три ноги беспорядочно молотили воздух. Наконец, озверевшая верлеока ринулась к дому и стала крушить крышу и стену, пытаясь добраться до сидящих на чердаке. Не успевшие перепрыгнуть с мутанта на крышу крысы разлетались в разные стороны и сочными шлепками падали на землю. «Химик!» Дом сотрясался до основания. Казалось, он вот-вот рухнет. Я кое-как подобрался к пролому на своей стороне, откуда торчали головы пригорожней Шнобеля. Помог Никите тащить наемника на крышу. У того была перевязана лодыжка. Наемник обнимал свой рюкзак. «Надо линять!» – заорал Никита. Покоцанная верлёка визжала так, что приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. «Догонит! Ничто её не берёт!» – закричал я в ответ. Мы огляделись, держась друг за друга. Крыша тряслась, мы присели, хватаясь за гребень, чтобы не съехать вниз. Тварь билась о домик, круша его беспорядочными ударами. Противоположная стена поддалась – И строение с громким треском перекосилось другой скат ушел вниз и наша часть крыши стала почти горизонтальной еще секунда и верлека обнаружит нас своими хищно шевелящимися усиками локаторами и тогда нам точно конец крысы на земле бесновались списком прыгали на дом карабкались по стенам одна острая мордочка высунулась из проема возле нас шнобель отправил ее обратно ударом приклада затем начал быстро вдеваться в рюкзак, балансируя на крыше качающейся, как палуба корабля, в сильный шторм. «Что будем делать?» — Никита сорвал с пояса гранату. «Сейчас я ее...» «Стой!» — заорал я, хватая его за руку. «Не поможет!» «Она сейчас доберется до нас!» — Шнобель вскинул автомат. Усики-верлиоки зашевелились, мутант задрал башку, дергая и, крутя ею из стороны в сторону, наводится. «Где твои говноступы?» — закричал я, снимая свою последнюю гранату. «Бери их и взорви паутину со стороны берега! Беги сразу после взрыва!» Дом скрипел и оседал на один бок. Наш скат заваливался все больше, наклоняясь в другую сторону. Верлёка подняла башку. Ее лопнувший глаз посмотрел на нас. Передние три ноги замолотили воздух, приближаясь. «Рома, стреляй по крыше!» — крикнул я, указывая вверх чтобы паутина накрыла ее! И прыгай! А ты...» Пригорошня выдернул чеку. «Взорву эту дуру к бесовой бабушке! Ты спятил!» заорал Никита, но было уже поздно. Скинув автомат, наемник ударил очередью по паутине у нас над головой. Крышка кокона все кренилась, лишившись опоры с одной стороны, когда внутрь ворвалась верле Теперь Шнобель перебил крышку посередине длинной очередью, под собственной тяжестью, Толстая липкая сеть рухнула на мутанта, облепив Верлиоке башку, шею, грудь и передние ноги, на короткое время обездвижив ее. Никита швырнул гранату. Я побежал вперед, оттолкнулся от накремившегося ската и прыгнул на спину Верлиоке, чудом не напоровшись на торчавшие по хребту шипы. Панцирь слегка пружинил. Это точно не хитин. Верлиока замотала башкой, почувствовав движение а потом удар по панцирю, но как в замедленной съемке. Толстый слой паутины тормозил ее. Налипшие на шею нити рвались, но их было много, и пока что они держали. Я выдернул чеку и сунул гранату в открывшуюся щель между щитком и мягкой шеей. Граната намертво влипла в паутину. «Ложись!» – заорал Никита. Оттолкнувшись от панциря, я прыгнул с мутанта на землю и почувствовал, что подошвы прилипли к спине Верлиоки. Схватившись за шипы, я рванулся изо всех сил, помогая себе руками и сумел отодрать себя. Почуявшая жертву Верлиока крутанулась, благо ноги у нее оставались свободными. Меня мотнуло в сторону, я оторвался от мутанта и понял, что падаю. Крысы внизу подняли морды и разинули пасти, готовясь вонзить зубы в меня сразу же, как только я окажусь на земле». Взрывы грохнули почти одновременно. Меня смело ударной волной, швырнула на крыс. Те не успели даже пискнуть, я раздавил их. В голове, да нет, во всем теле загудело. Рядом в воздух взлетели ошметки верхней части панциря и башка верлеоки. Ноги затанцевали и подломились, мутант рухнул на землю, давя оставшихся крыс». У дома обрушилась крыша, из окон прыснули грызуны, которые пытались добраться до нас изнутри. Вместе с крышей рушился шнобель. Лежа щекой в мох, я наблюдал, как наемник в последний момент спрыгивает на землю и, прихрамывая, бежит ко мне. Он помог мне подняться, вдвоем и кинулись к пригорошник, который уже стоял у неровной дыры в паутине, пробитой взрывом между двумя деревьями. Деревья посекло осколками, кора на них тлела, вокруг валялись оторванные ветви. «Говноступы!» — Никита сунул нам руки обмотанные паутиной деревяшки. «Надевайте! Прикрою!» И он ударил длинной очередью по крысам, которые, сгрудившись в стаю, помчались за нами с черными, тускло поблескивавшими пустыми глазами. «Мы вырезали из кокона на берег. Тут за грядой камыша нам по колено начиналась топь. Тонкий слой сплавины колыхался». Шнобель стал быстро приклеивать к ботинкам округлые деревяшки, кое-как обтесанные ножом. Я срезал короткими двумя чередями высунувшегося из закокона кокона паукана и тоже приладил себе на ноги сплетенные паутиной обломки досок. После чего повернулся к пригорошне. «Теперь ты!» Пригнувшись, он рыбой нырнул в отверстие, а я стал отстреливать крыс одиночными. Патроны заканчивались. Никита быстро нацепил говноступы. «Давай, химик!» Я развернулся. И мы побежали. Деревяшки ерзали на подошвах, было очень неудобно. Мы переваливались, раскачивались на колыхавшемся слое мха и травы, но не проваливались. Повализавшиеся под земли пауки не рискнули преследовать нас, а крысы толпой ринулись по сплавине, так как они были небольшие и легкие, то сплавина хоть и прогибалась, но держала их. Шнобель хромал, он был с рюкзаком и бежал медленнее всех. На плечах у пригорошни висел мой вещмешок, его рюкзак остался на чердаке. Я несколько раз оборачивался, придерживая крыс одиночными выстрелами, но они все равно нагоняли. Потом кончились патроны. Мы остановились, тяжело дыша. Бежать получалось медленно, приходилось высоко поднимать отяжелевшие ноги. Развернувшись, мы приготовились встретить крыс лицом к лицу. Никита поднял калаш, Шнобель вытащил нож, я перехватил автомат как дубинку уже в который раз за день. Вдруг крысы побежали медленнее. Глаза их изменились, стали осмысленнее, как будто державшая их воля ослабела. Наверное, так и случилось. Поведение крыс изменилось. Видимо, они пришли в себя и обнаружили, что находятся посреди болота, в середине топи, и от иллистой жижи их отделяет всего лишь тонкий слой влажного мха. Крысы запаниковали. Ровный бег их нарушился. Зверьки поскакали зигзагом, затем остановились и стали метаться туда-сюда, принюхиваясь и быстро-быстро шевеляя усами, тихо, тоскливо попискивая. Затем они разом развернулись и помчались прочь, волоча голые хвосты, оставляя во мху узкие дорожки. Их больше никто не контролировал, и они бежали к твердой земле, спасая свои маленькие жизни. Мы их больше не интересовали.